Они встретили утро, каждое в своей кровати. Но днем старались не разлучаться. В парке Руби пробралась вглубь зарослей и легла под ветвями меж узловатых корней, с наслаждением вдыхая запахи земли, травы и древесной коры. «Наверное, ты не сразу решилась выйти на дневной свет?» — небрежно произнесла она. Бриджит замерла. «Нет». Она хорошо помнила, как лежала, сжавшись в кровати, с единственным желанием укрыться от всех. Как впервые робко спустившись в парк, щурила глаза, словно человек, который много времени провел во тьме. — Я придумала! — неожиданно признала сруби и спросила. — Кстати, ты давно видела себя в зеркало, а? Она вытащила откуда-то мутный осколок, И протянула Бриджит. Заглянув в него, та вздрогнула. Из зеркала глядела странное, бледное, худое создание с растрепанными, напоминавшими мочалку волосами то ли девушка, то ли старуха. Но в глазах, пронзительно зеленых глазах, теплилась жизнь. Бескровные губы шевельнулись, и существо ответило то ли Руби, то ли самой Бриджит. Хорошо, поступай, как считаешь нужным. По вечерам доктор Брин обычно делал второй обход. Он редко задерживался в палатах, где содержались меланхолики, но в этот раз Руби была настроена игриво и не желала его отпускать. Она встала, подошла к доктору, подметая пол подолом ветхого одеяния. Ее взор излучал лукавство, а на губах сияла улыбка. — Если вы снова не пропишите мне канабис, я впаду в такую меланхолию, какой еще не видывали стены вашего госпиталя. Доктор принужденно засмеялся. — Дорогая Руби! Полагаю, вы никогда не утратите способность радоваться жизни. Я давно ее потеряла, поскольку здесь нет никаких развлечений. Я лишена привычных удовольствий, скажем, возможности потанцевать. А как вы относитесь к танцам? Не дожидаясь ответа, она схватила его за руки, затем бесцеремонно обняла и попыталась сделать несколько па. Зная ее склонности, доктор Брин опасливо отшатнулся, а Руби расплылась в притворной улыбке. — Не беспокойтесь, все самое ценное останется при вас. Когда он ушел, она немного подождала, после чего показала Бриджит блестящий ключ. Надеюсь, я не ошиблась. Я не раз видела как он отпирал небольшим ключом комнату, где хранятся записи наших судеб. Бриджит с благодарностью смотрела на соседку. То, что рядом находится человек, проявляющий к ней истинное участие, внушало ощущение безопасности и опоры. Руби не пыталась развеселить ее или утешить. Вместе с тем ее присутствие чудесным образом поддерживало, бодрило. Бриджит не знала, плохой или хороший человек доктор Брин. Однако порой, когда он пытался с ней побеседовать, его улыбка ранила ее душу, и она испытывала чувство вины за то, что она такая, какая есть, что с ней что-то не так. Они с трудом дождались наступления ночи, В предвкушении настоящего приключения Руби дрожала от нетерпения. Бриджит сидела на кровати в полотняной рубашке, обняв колени руками. Прежде она радовалась ночи, потому что, когда на землю опускалась тьма, сон обволакивал ее, как пелена тяжелой воды, и ее собственный мрак сливался с мраком небес. Но сегодня все было иначе. Сегодня ночь могла подарить ей свет. Госпитали, выстроенные по плану Киркбрайда, были хороши всем, кроме одного. Их корпуса были настолько велики, а коридоры длинны, что дабы дойти от одного конца клиники до другого, персоналу требовалось не менее получаса. Врачей и сестер не хватало потому по ночам большинство из них дежурило близ палат с буйными вольными, тогда как меланхолики были предоставлены сами себе. Руби взяла Бриджет за руку и вышла в коридор. Пол холодил босые ноги, шаги казались бесшумными, словно по госпиталю брели неживые люди, а скользили бесплотные тени. В белых рубашках с распущенными по плечам волосами и бледными лицами они впрямь походили на привидения. Хотя окна казались огромными, мрак за ними был настолько плотным, что могло почудиться, будто стекла замазаны черной краской. Когда Руби и Бриджит свернули в другой коридор, стало светлее. По полу протянулись желтые полосы, отсветы одинокого фонаря, озарявшего пустынный двор. Где-то слышались голоса. Обитатели госпиталя жили своей ночной жизнью. Сколько раз Бриджит просыпалась от отрывистых, натужных вскриков, невнятного бормотания, унылого плача, странного смеха и... Лежала в испуге, напряженно прислушиваясь, а порой до крови кусая губы, Несколько раз она прокусывала кожу на обеих ладонях, отчего оставались следы, подобные стигмам. За такие проступки ее нещадно корили сестры и доктор Брин. А что ей хотелось испытывать меньше всего, так это чувство вины. В такие минуты Бриджет понимала, что ее пребывание в этих стенах было вынужденным и что ей здесь вовсе не хорошо между тем атмосфера госпиталя успела проникнуть в каждую клеточку тела превратив ее в послушное орудие непонятных сил внезапно руби вздрогнула и тихо зашептала в противоположном конце коридора появилась сестра в длинном белом одеянии и высоком накрахмаленном чипце Если об их ночной вылазке донесут доктору Брину, другой возможности попасть в запретную комнату не представится. Жизнь научила Руби выкручиваться из любых ситуаций. Она без колебаний толкнула дверь какой-то палаты и проскользнула туда, не отпуская руки Бриджит. Тут же раздался истошный вой кого-то из напуганных неожиданным вторжением больных, и шаги сестры в коридоре, Сделались неумолимо частыми и быстрыми. Руби выругалась сквозь зубы, потом легла на пол и заползла под одну из кроватей. Вопреки ожиданиям, Бриджит последовала ее примеру. Пока сестра дошла до палаты, пока она зажгла лампу, атмосфера немного разрядилась. Сестра успокоила дрожащую больную. К счастью, ей не пришло в голову обыскивать помещение и заглядывать под кроватей. Когда звук ее шагов стих вдалеке, Руби все так же ползком покинула палату, она поднялась на ноги, лишь в коридоре, и отряхнулась, как мокрая собака. — Сколько пыли! А ты молодец! — Ну что, идем? — Бриджит кивнула. Они поднялись по лестнице на следующий этаж и остановились у небольшой белой двери. — здесь! Бриджит вздрогнула. Может, уйти? Пока еще не поздно. Она уже привыкла к неизменности своего существования, равно как к отсутствию надежд, и все-таки что-то заставляло ее стоять на месте. Руби возилась с ключом. — О, нет, неужели не тот? Когда ключ тихо повернулся в замке, из ее груди вырвался вздох облегчения.